Тасенька испарился будто его не было вовсе в углу съежившись и кала и всхлипывала бедная мавра ничего ничего все уже по позади стал успокаивать ее коллежский асессор осторожно погладил по голове и кот прекратилась взял за руку утихли рыдания. вы поедете в париж станете знаменитой художницей все будет хорошо тихо говорил он она кивнула